Глава тридцать восьмая Проходила неделя за неделей. Наша жизнь шла своим чередом, правда, не всё в ней было гладко. Герцог вместе со своей дочерью как сквозь землю провалились, а маг томился в осурских застенках, дожидаясь суда. Процесс ожидался громкий, не каждый же день на самого повелителя устраивает покушение. Поэтому мы ожидали приезда представителей всех кланов и родов, принёсших ему вассальную клятву. Я слегка нервничала в ожидании новых встреч. Наконец-то увижу всё многообразие местных народов: 6 кошачьих племен, 2 медвежьих и 3 волчьих. До этого я видела только львов. Плюс к нам спешила официальная депессия от Дроу. Мне уже сообщили, что в ней будет мой учитель, магистр Гарвейн. Его я тоже ждала с нетерпением. Прибудут светлые эльфы, так как это их соплеменника судят, а поскольку жертвой стал сын владыки Леоверена, то на процессии собирались присутствовать и представители других повелителей: воды, земли, камня, железа, воздуха и огня. Сами повелители, как оказалось, заложники собственной силы. Они не могут покинуть свои земли без боязни ослабить границы, лишь постоянное присутствие повелителя является гарантом безопасности для его подданных. Теперь я поняла, почему Ариана очень редко отлучался из замка Молний. Здесь был тот энергетический узел, который усиливал магию Асура и помогал транслировать её в окружающее пространство. А потом я впервые услышала своего ребёнка. Крошечное существо, живущее во мне, начало без передышки испускать в пространство слабые эмпатические волны. Это почувствовали все. Волны были нечёткие, трудно улавливаемые, и несли самую примитивную информацию. Тепло, темно, спокойно. Но постепенно картинки становились чётче и сложнее. Я поняла, что могу общаться с малышом с помощью простых мыслеобразов. Однажды он мне ответил. И вот тогда меня ждал настоящий шок. Потому что их оказалось двое. В веерах как в воду смотрел. У меня было двойня. Я носила двух маленьких сидов, сына и дочку. Мы с Айренером не могли в это поверить. Ведь в этом мире только у веров могут быть двойни и тройни. Что ж, кажется, боги Эретуса добили желаемого. Истреблённое племя начало долгий путь их забвения. Так за заботами и волнениями прошло несколько месяцев. Наконец, Верховный Совет Эретуса назначил дату суда. Герцога и его дочь заочно объявили вне закона, ведь они не явились ни на одно из заседаний». Значит, подтвердили свою виновность. Осталась мелочь вынести Деусу Амрису илу окончательный приговор. До этого дня я с ним не виделась, но теперь напросилась к Айрениру в зал правосудия. Хотелось, чтобы Деус меня увидел и понял, понял всю глубину той ямы, в которую он попал. В день суда я начала волноваться с самого утра, и дети нервничали вместе со мной. И таи ночь у Айренер была особенно нежной, но это не помогло унять мои страхи. Меня колотило такое дрожь, что я вынуждена была сцепить руки, чтобы принц не увидел, как они дрожат. Ещё не хватало, чтобы он тоже разволновался и оставил меня в замке. Пока гури одевали меня, я кусала губы от нелепого желания то рассмеяться, то зарыдать. Мне казалось, что-то изменилось в самом воздухе, который меня окружает. Что-то тревожное и опасное замерло рядом со мной, затаилось как хищник. И я не знаю, кто станет его жертвой. Следовало всё рассказать Айре Ниру, но я не хотела навязывать ему свои беспричинные страхи. Ну что может случиться в крепости, где находится самое большое количество осуров на квадратный метр? В общем, я всё списала на беременность и задушила тревогу в зародыше. В зал суда мы перенеслись порталом. Оказывается, это такое же внепространственное место, как и чертоги Сидов. и попасть в него можно только порталом и только в сопровождении или по желанию асуров. Огромный амфитеатр поражал своими размерами. Трибуны поднимались вверх и делились на несколько секторов. Каждый сектор принадлежал конкретному роду. Прибывшие зрители, а по совместительству и присяжные, занимали свои места степенно и чинно, будто каждый день только этим и занимались. На всех гостях накинуты пурпурные накидки с капюшонами. такая же и на мне. Это символ равенства, говоривший о том, что здесь нет места расовым или социальным предрассудкам. Все дрово, веры, асуры и эльфы пришли сюда с одной целью вынести приговор тому, кто в угоду своей гордыне подверг опасности самое ценное существо на Эретусе. Мы с Айрениром заняли места в самом низу, рядом с судейской трибуной, поскольку присутствовали здесь в качестве свидетелей обвинения. Я вертела головой с недоумением, пытаясь понять, кто же Судья. Его не было видно, зато на соседней трибуне обнаружили Сярлит и Савьен, значит, и они будут свидетельствовать против мага. Да и вообще, я заметила здесь достаточно знакомых лиц. Служанки из Антарийского замка, жрец, проводивший ритуал обретения, стража, сопровождавшая меня к жениху. Увидела даже официанток и хозяев трактиров, в которых мы останавливались. Наконец, кто-то ударил в гонг, и все присутствующие замолкли. Между рядами прошёл Лео Верен в сопровождении трёх жрецов, представителей трёх богов. На судейскую трибуну водрузили нечто, накрытое тёмным туманом. Лео Верен махнул рукой, и дымка растаяла. На трибуне оказался молочно-белый шар. Он был размером с футбольный мяч и крепился к широкому постаменту из чёрного мрамора. «Что это?» – шепнула на ухо Айронеру. «Судья?» – так же тихо ответил принц, обнял меня за талию и прижал к тёплому боку. «Какой судья?» «Боги через него следят за тем, что происходит в зале, и выносят мгновенный приговор. Если казнь, то она происходит на месте. Виновного испепеляет такой огонь, что остаётся лишь горсточка пепла». «Это все варианты?» Я побледнела. «Нет, ещё бывает ссылка. Тоже мгновенная». Одна вспышка и виновного уже нет. А куда высылают? На Дикие острова? Это крошечный архипелаг, и находится достаточно далеко, чтобы никто не мог попасть туда случайно или вернуться оттуда. Осуждённые доживают там отпущенный срок в раздумьях о своих преступлениях. Правда, без магии они начинают быстро стареть, а срок жизни сокращается до 100 лет. Е заметила лёгкое шевеление на эльфийской трибуне. Взгляды остроухих были направлены на соседний сектор, где тоже были эльфы, только какие-то странные. Их ауры сияли спокойным зеленоватым светом, и в них не было ни намека на магию. "Кто это?" снова спросила я. Айринил проследил за моим взглядом. "Урнваги, эльфы, родившиеся без магии. А у вас такие есть?" "Нет", он с презрением глянул в сторону эльфов. "Мы не вступаем в кровосмесительные браки". «А они слишком кичатся своей родовитостью, вот и женятся на кузинах и племенницах». Гонг ударил во второй раз. Шар на судейской трибуне ожил. По нему, словно трещины, побежали тёмные прожилки. Зал озарила яркая вспышка. И вот на арене перед трибунами появилась клетка в виде цилиндра. Её прутья сияли от вложенной в них энергии, а внутри стоял Деус Амрисель. Я с трудом узнала его. Бледная, сунувшаяся с растрёпанными волосами и в серой от грязи тунике. На мгновение моё сердце кольнула жалость, а потом её заглушило всё то же ощущение тревоги, которое в этот момент усилилось. В груди появилось тепло, едва заметный тёплый комок. Это неожиданно предало мне уверенности, как и рука Айренеры, что поглаживала мою Эльсамин Тильнаминуэр, дочь Эльмирана Лунного. Королева Сидов, прозвучал незнакомый голос. Казалось, он шёл ото всюду, гулкий, мощный, полный бурлящей силы. Я вздрогнула и огляделась. Все вокруг неотрявея следили за свидетельскими ложами, ломая головы кто из этих пурпурных плащей Эльсамин. Айра нерасторожно подтолкнул меня. Я поймала его тёплую улыбку и постаралась взять себя в руки. Хватит нервничать. Деус не должен видеть меня слабой и дрожащей от страха, потому что я не такая. Я сильная, поднялась Айронир Денейрэн, сын дегерта тёмного, наследный принц Дроу. Айронир встал рядом со мной и по-хозяйски прижал к себе. Эрионар, повелитель молний, сын владыки Леовирена, с другой стороны судейской трибуны поднялась ещё одна фигура в ярко-мадиании. Под капюшоном блеснули аметистовые глаза Эрионара. Тепло внутри меня стало сильнее. Его эпицентр оказался как раз в центре груди, и я машинально потёрла это место. «Что-то болит?» – тихо шепнула Эрой, не расклонившись ко мне. В его взгляде мелькнуло беспокойство. Я отрицательно помотала головой. «Тогда идём. Судья не любит ждать». «Надо было отказаться». Надо было рассказать о своих ощущениях и остановить Айренера. Но я молча кивнула и пошла вслед за ним. С каждым шагом тепло во мне нарастало, и вместе с ним росло ощущение приближающейся катастрофы. Что-то было не так. Но все вокруг спокойно сидели, разве что провожали нас с Айренером любопытными взглядами. Казалось, во всём зале только я одна чего-то боюсь. Мы спустились по ступенькам между рядов. Не в силах смотреть на клетку, я смотрела на сияющий шар, до боли, до ризи в глазах, цеплялась за мужа, как утопающая за соломинку, а мои ноги с каждым шагом всё больше и больше наливались свинцом. С другой стороны неторопливо спускался Ирионар, как всегда с гордо вскинутым подбородком и выпрямленной спиной. Аура силы и власти колыхалась вокруг него сияющим коконом. Там, где он проходил, люди склоняли головы, признавая его право. Мы сошлись в точке между шаром и клеткой. Жар в груди увеличился, дак там уже начал пульсировать. Казалось, у меня там что-то живое, и это что-то рвётся на волю. Я стиснула зубы. Непонятная напасть не помешает мне насладиться финалом. К тому же, чем бы это ни было, но моей жизни оно никак не угрожает, я бы и почувствовала. Да и Айранир или Арианар тоже, но они абсолютно спокойны. «Значит, и мне не о чем переживать». С мстительной радостью я развернулась к пленному магу и вскинула капюшон. Залахнул. Присутствующие подались вперёд, желая разглядеть меня. Весть о Сиди давно облетела Эретус, но мало кто верил в то, что это правда, и вот теперь доказательство стояло у них перед глазами, опираясь на руку Тёмного Принца. Деус тоже дёрнулся вперёд, впился в меня глазами и, забывшись, схватился за прутья решётки. В воздухе запахло палёным мясом. Ты выплюнул он и зашипел от боли. Ирианнэр шагнул между нами, загораживая меня, но это было лишним. Деус откинула вглубь решётки. Он упал на пол и заскулил, дуя на обожжённые руки. Я ответила ровным тоном: "Пришла пора платить по счетам. Вот ты и заплатишь", взвизгнул Деус, вскакивая на ноги. С приличествующей фанатику прытью он бросился на решётку и, разумеется, снова был отброшен назад. «Не думаю». Я покачала головой. И почувствовала, как Айренер крепче сжал мою руку. «Хватит, Эль», – произнёс он напряжённым тоном. «Давай уже покончим с этим. Пусть судья вынесет приговор». Горячий комок внутри меня отозвался на это недовольной пульсацией. «Хорошо». Я глянула на Эрионара. «Что нужно делать?» Асур всё это время молчал. Он не смотрел на меня, не пытался коснуться и вообще вёл себя очень сдержанно, как впрочем и всегда на людях. Но сейчас мне вдруг до боли захотелось, чтобы он взял меня за руку. Так же как Айренер, потому что мне было страшно. Ничего сложного, Эль, произнёс повелитель и ободряюще улыбнулся. Из-под капюшона сверкнули небольшие клыки. Остались формальности. Подойди к судье, положи руки на шир и ответи на вопросы. Это займёт 5 минут. Потом ты сможешь вернуться на своё место. Я кивнула. Посмотрела в лицо Айрениру, поймала тёплый взгляд и почувствовала ласковое пожатие, а потом его руки отпустили меня. И в тот момент, когда мне до судьи оставалось пара шагов, прямо над нашими головами открылся портал. Из него вылетело тело асура с растрепавшейся бледно-голубой косой и рухнуло с высоты нескольких метров, едва не задев меня. Противный чавкающий звук перекрыл удивлённый вздох зала. Я же оцепенев смотрела, как из-под беднеги вытекает золотисто-красная лужа прямо мне под ноги, и зачем-то отмечала его повреждения. Кто-то вскрыл ему грудь, вырвал сердце, а теперь от удара о пол ещё и голова раскололась. Нет, с таким не живут. даже всемогущие асуры. Портал мигнул ещё раз, и следом за телом упал сгусток тьмы, раза в 3 больше, чем моя голова. Его оболочка задрожала, активируя смертельную магию. Кто-то крикнул: "Молот разрушителя!" И всё смешалось. Люди на трибунах вскочили, кто-то из женщин истошно завизжал. Рианаре и Айра одновременно рванули ко мне. Дроу успел первым, он был ближе. Но вместо того, чтобы оттащить меня прочь, вдруг толкнул в сторону Эрионара. Я как кукла упала в руки Асура. Он жёстко прижал меня к себе и развернулся, закрывая спиной как щитом. Но недостаточно быстро. Я успела увидеть. Успела увидеть то, что долгие годы будет сниться в кошмарах. Как Айренер накрывает собой орудие смерти. «Нет!» – закричала, вырываясь из рук Повелителя. «Нет!» Жар в груди стал совсем нестерпимым и вырвался вместе с криком. Поток обжигающей плазмы пробил мою грудь. Ослепительный свет ударил по глазам. Весь мир вокруг стал одним белым пятном, а потом, потом наступила благословенная тьма.